Женщина с сутёжным кулаком. Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными. Каждую ночь Лизель снились страшные сны. Лицо брата, как он глядит в пол вагона. Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала. Тонуло в половодье простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула, видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу. Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый папа, с утешением и садом. и любовь его он приходил каждую ночь и сидел с нею первый раз другой просто приходил другой человек истреблявший её одиночество через несколько ночей он прошептал я тут всё хорошо через 3 недели он обнял её доверие росло быстро и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека его сдержанность С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее. Определение, не найденное в словаре. Не покидание, проявление доверия и любви, часто распознаваемое детьми. Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух, Она снова засыпала под этот запах: смесь умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетней краски. Поначалу она всасывала всё это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А на утро Ганс был в нескольких шагах от неё, скручившись едва ли наполам, спал на стуле, на вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его в щёку. а он просыпался и улыбался ей. В иные дни папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать, возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на папином лице, глядя в мягкий металлово глаз. Пока из кухни не доносилась брань. Кончай пиликать свинух. Папа играл ещё немного. Подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ. Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизел прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов, левая тискала кнопки. Лизел особенно нравилось, когда он нажимал серебряную искрящую до мажор. Потарапанные, но всё же блестящие чёрные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух. и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если так следует задуматься, эти слова имеют смысл. Как мы определяем живое ли перед нами? Смотрим, дышит ли. Музыка аккордеона, если разобраться, ещё и провозглашала надёжность. Дневной свет. Днём не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесную умывальню, но всё равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате, наставление могильщику под матрасом, и теперь доставала книгу иногда просто подержать в руках, разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что всё это значит. На самом деле Ей было все равно, о чем эта книга, важно было то, что она значит. Значение книги. Первое. Последний раз, когда она видела брата. Второе. Последний раз, когда она видела мать. Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, Она была как никогда беспросветно одинока. Не сомневаюсь, вы уже заметили, других детей в доме не было. Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс Матши работал в центре Мюнхена, а Труди подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули, другой ими стрелять. Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом. Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать. К вящему унижению ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она не могла Она оказалась себе великаншей среди карликов и не раз думала, хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть. Даже дома ей особо некому было помочь. «Нечего у него спрашивать», — назидательно говорила мама. «Этот свинух?» Папа сидел, уставившись в окно. Привычка такая. Он бросил школу в четвертом классе. Не поворачиваясь, папа отвечал спокойно, однако с ехидством. Ага, её тоже не спрашивай. Он стряхивал пепел за окно. Она бросила школу в 3-м. Книг в доме не водилось, кроме той, спрятанной у Лизыль под матрасом. Лизыль только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнёж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками хотя обычно начинались они часа в 2 по полуночи об этом дальше в середине февраля когда лезели исполнилось 10 ей подарили старую куклу без одной ноги и с жёлтыми волосами всё что мы смогли виновато сказал папа что ты мелешь да ей за счастье это получить разумела его мама ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу а Лизель пока примеряла новую форму. «Десять лет» означало «Гитлерюгенд». «Гитлерюгенд» означал «детскую коричневую форму». Лизель, как девочку, записали во что-то под названием «БДМ». Расшифровка, сокращение. Оно означает «Союз немецких девушек». Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учились строино маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того, ходили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установлены дни сборов с 3 до 5. Каждую среду и субботу папа провожал Лизел в штаб БДМ, а через 2 часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги. И папа выкуривал самокрутку другую. Только одно тревожило Лизаль в папе. Он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную, которая заодно служила Хуберманном спальней, вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу. Он шёл по Химельштрассе, а мама открывала окно и кричала вслед: "Поздно не возвращайся". Не так громко, а? оборачивался и кричал в ответ он Сминух, поцелуй меня в жопу, хочу и кричу. Отзвуки её брани катились за папой по улице. Он больше не оглядывался, если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Дилер на углу, и видел фигуру, сменившую розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна. На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить значит брониться. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но мама умела использовать любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром и почти каждый вечер спорила. После ужина и папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку. Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с мамой на улице Молькинга по состоятельным домам собирать вещи в стирку и разносить стиранное к Наубштрассе, Хайдештрассе, ещё по параулиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем. Совсем гештинкерт не могут себе одежду постирать, ворчала она. хотя сама зависела от этих людей. «Этому, — обличала она Гера Фогеля с Хайдештрассе, — все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глазкой, конечно». Это было что-то вроде позорной переклички. Герр Фогель, Геллифрау, Тфафель Хульфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть в чем-нибудь, но виноваты. Эрнс Фогель, по словам Розы, амимо пьянства и дорогостоящего распутства постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги. Их надо стирать, прежде чем нести домой, подводила черту Роза. Фафель Хурфера пристельно разглядывали на работу. Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок, передразнивала их Роза. На пиджаке чтоб ни одной морщинки. И вот стоят и всё рассматривают прямо передо мной. прямо у меня под носом. Завонялись. Ну и отребя. В авангарднеры были очевидно дурачьём с постоянно линяющей кошачьей свинюхой. Ты знаешь, сколько я вожусь, очищая всю эту шерсть? Она везде. Хелена Шмидт была богатая вдова. Старая рухлядь, сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать. Однако самое злое презрение. Роза приберегала для дома номер 8 по Гранд-Штрассе, большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга. Это вот, показала она, когда первый раз привела туда Лизель, дом бургомистра. Жулик этого. Жена его целый день сидит, сложа руки, скволыга. Огонь развести жалеет. У них вечная холодрыга, чокнутая она. И Роза повторила с расстановкой, полностью чокнутая. а у калитки махнула девочка рукой. «Иди ты!» Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком. «Что?» Мама пихнула ее. «Не штопи мне, свинюха! Тащи!» Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала. Дверь открыл банный халат. А внутри халата... Оказалась женщина со вспоганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав маму у калитки, она подала Лизель узель с бельём. "Спасибо", сказала Лизель, но безответно. Только дверь она закрылась. "Видишь?" спросила мама, когда Лизель вернулась к калитке. "Вот что мне приходится терпеть, этих богатых гнусов, свиней ленивых". Уже уходя с узлом в руках, Лизеля глянулась. С двери её провожал пристальным взглядом медный молоток. Закончив распекать людей, на которых работала Роза Хуберман, обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и насутулившись идя дома, она всё говорила, говорила и говорила. Если бы твой папа хоть на что-нибудь годился, сообчала она Лизыль каждый раз, пока они шли по Олькингу, мне бы не пришлось этим заниматься. И насмешливо фыркнула. Маляр. И чего я вышла за этого застранца? Мне ж так и говорили, родители, то есть. Их шаги хрустели по дорожке. И что я теперь? Таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящий, по крайней мере, Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам. Да, мама. Это всё, что ты можешь сказать. Мамины глаза стали как две бледно-голубые заплаты на лице. Лизель с Розой шагали дальше. Мешок с бельём несла Лизель. Дома бельё стирали в титане рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне. Ты слышала? Части каждый вечер спрашивала её мама. В кулаке она держала утюг на гретой на плите. Свет во всём доме был тусклый, Элизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени. Что спрашивала она? Что там? Это была Хольцхатфель. Мама уже срывалась с места. Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь. Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцхатфель. Плевать им на дверь. всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель обладала, скажем так, нужной дальнобойностью и меткостью. Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет десять состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды, они и сами, должно быть, ее забыли. Фрау Хольцапфель была сухопорая женщина, и, как видим, так и брызгала злобой. Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях, прежде чем наш рассказ закончится. Это я вам обещаю. Ну а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. Никогда не манкировала обязанностью харкнуть, и сказать «свинья», проходя мимо двери дома номер 33. Вот что я понял про немцев. Похоже, они без ума от свиней. Маленький вопрос и ответ на него. И кого, по-вашему, каждый вечер заставляли вытирать с двери плевок? Точно угадали. Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевок, хочешь не хочешь, а пойдешь. особенно если утюг горячий. Вообще-то это стало обычным делом. Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помои, холодное и густое, скользкое и серое. Но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посветить пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше, и ждала. «Привет, звезды!» Ожидание крика из кухни. Или, пока звезды опять не пойдут ко дну, в хлябе немецкого неба.